Глава 4. Стычки. Анна посмотрела вслед удаляющемуся от нее странному парню. Видно, что тот беден и, скорее всего, из провинции. И, тем не менее, он ее зацепил своей невозмутимостью и уверенностью в себе. А еще от него явно верит силой. Как он скептически посмотрел, когда Серж пытался дважды съязвить про внешний вид незнакомца. Впрочем, эти мысли из ее головы быстро выветрились. В парке оказалось несколько знакомых и даже один из партнеров отца. Пришлось останавливаться с графом Дружновым, вежливо перекидываться парочкой фраз. Не нравится он ей, скользкий какой-то, вечно пытается прижать в танцы, а руки так норовит опустить ниже дозволенного. Серж в это время носится за гоблинами и вроде бы даже одного сумел убить. Это если верить победным возгласам парня. «И чего я тут делаю?» В который раз задалась вопросом девушка. Она не очень-то желала принимать участие в таком сомнительном развлечении. Приятельно стоял. А на него у девушки есть определенные виды. Родители богаты, сам неплохо и оказывает ей знаки внимания. Так почему бы и нет? А если честно и откровенно, то он ее взял на слабо. Пообещал устроить после вылазки роскошную вечеринку и намекнул про свечи. Если же она не согласилась бы, то повел в кафешку, а потом в кино. Да и по статусу ей положено побывать хоть в одной закрытой локации. Дочь генерала ее чуть ли не учили этикету и обращению с холодным оружием. А когда проснулся Дарт, и вовсе уделили внимание боевым искусствам. Матушка противилась и свою линию гнула заставляла балетом заниматься и изучать всевозможные произведения искусств. Все повторяет, что ее доченька найдет достойного мужа, который с нее пылинки будет сдувать. «Черт!» ругнулась девушка, когда ее каблук попал в щель между плиток. Она дернула ногой. Раз, другой, но тщетно. Пришлось сесть на колени и вытаскивать туфли из-за подни. Это ее и спасло. Плащу крыланну. Капюшон закрыл голову, и в этот миг раздался дикий вой, повторявшийся много раз. От такого у нее побежали мурашки по телу. Она так и застыла в неудобной позе. А мимо пронеслась стая зеленых гоблинов. Следом все в двух метрах прошли два страшных и больших чудища. Серая шерсть, грубые сапоги, набедренные повязки из кожи и огромные мечи. «Серж!» – прошептала девушка. «Серж!» Она осторожно посмотрела в сторону, где находился приятель. Парень стоял столбом. У него открылся рот, и закрыть он его не мог. В глазах застыл ужас. Он отмер, бросился на землю прямо в кусты, после чего стала Танна удаляться, не попытавшись ее защитить. «Сволочь!» — пробурчала девушка, а потом вздрогнула душераздирающих людских криков. Она вскочила и хотела броситься прочь но потом вновь присела к застрявшей туфле резким движением сломала кабулук со вторым поступила аналогичным способом а вот потом в нее несколько раз плюнула зеленая мелкая нечисть нервы сдали Анна закричала отмахнулась мечом и как ни странно попала рядом послышался очередной вой чуть ли не позади нервы сдали девушка рванула что из сил в сторону Ей еще прилетело несколько плевков, но они все угодили в плащ. А вот потом она запнулась за корягу и... «Ай-ай, чтоб тебя!» Анна угодила лицом прямиком в обезглавленную тушку зеленого гоблина. Девушка не сразу осознала, что повредила ногу и встать не в состоянии. Ладонями вытирает липкое от зеленовато-вонючей жижи и крови лицо. А когда глаза протерла, то и вовсе изумилась. На полянке шло сражение. Парень, над которым они сержем подтрунивали, крутился елой, а его обычный меч пел смертоносную песню. «Зеленый выступает в качестве загонщиков. Это сразу понял. Когда пятеро гоблинов попытались меня атаковать, а стоящие с левого бока расступились. Знакомая моя тактика. Но я им карту спытываю». Уклонился от летящих плевков и махнул плечом. «Минус одна нечисть». Шагнул в сторону, присел и вытянулся в выпаде, острия вспорола брюха гоблина. Отлично. Втроем бросились? Хорошо. Удар ногой. Жаль, что не в сапогах с выдвигающимися из подошвы лезвиями. Тем не менее, мелкая тварь красиво полетела. Другому перебил позвоночника, а третьего уклонился. За пару секунд минус три. И один на какое-то время выведен из строя. Неплохо. И это еще не применял магию, берегу силы, чувствую, понадобится для прорыва из купола. Прыгаю вперед, и быстрый тройной удар мечом находит своих жертв. Треск кустов и боковым зрением вижу вываливающегося на поляну серого гоблина, почти с меня ростом. Полуторным мечом поигрывает она отвратительной рожей мечтательная улыбка. Боец, старый шрам на плече, глаза внимательные. Вот он коротко и тихо взвыл и на меня все оставшиеся зеленые атаковали. Даже тот, который еще головой продолжал ей трясти. На этот раз не удалось безболезненно отделаться. Одна из тварей за ногу цапнула. а вот Бог не пострадал, доспех защитил. — Поиграем, — прошипел серый, безразлично смотря на погибших мелких сородичей. — Давай, — кивнул я и ударил ледяным копьем. Эта серая тварь оказалась к такому готова. Мало того, что он мою сосульку. На копье это не тянет. Мечом отбил, и сотни льдинок в разные стороны полетели. Ничего, в бою он бдительность потеряет. Но расходовать запас магии следует с умом. Кручусь, парирую удары и сам пытаюсь атаковать. Противник ничего не скажешь хорош. Правда, моя скорость оставляет желать лучшего. Медленно двигаюсь, никак не нащупаю энергию ярости за что получил свое просьбище. Не получается разозлиться. Тем не менее, один порез я серому нанес. Острее меча чиркнуло по шее. Если бы в моих руках оказалось оружие, с которым последнее время выходил на зачистку, то серый лишился бы головы. А тут небольшая царапина. Гад начинает ускоряться, а его удары сильнее моих. Еще приходится все время помнить о хрупкости лезвия, не способного долго выдержать такую нагрузку. Кстати, пару зазубрин успел рассмотреть даже в горячке боя. «Ты чё такой слабак?» – спрашиваю своего врага. В ответ тот звыл. Не терпят они таких слов. Кулаком его по печени, ногой шпахнул, но только костяшки сбил и ногу отбил. Этому гоблину хоть бы хны. Нет в моих ударах прежней силы. Восстанавливаться предстоит долго. В этот момент на поляну кто-то с криком валился и на землю грохнулся. Я как раз в этот момент каскад финтов делал и вокруг своей оси крутился. Серый почти все удары парировал, но пару уколов ему нанес. Кровь медленно сочится из гоблина, у того уже нет в глазах презрения и предвкушения. Похоже, понял, что он нарвался на более сильного бойца. Мы с Серым друг от друга отскочили и на гостя посмотрели. Это оказалась Анна. Узнал ее по коротенькой юбочке. Кстати, ножки очень даже ничего устроенные. «Моя!» — взвыл гоблин и прыгнул к ней. «Хрен угадал!» — хмыкнул я, чувствуя отголоски зарождающей ярости. Удар ногой с разворота. Подошва кроссовка угодила в ухо врага. Вновь пожалел, что не в своих проверенных сапогах из кожи зубра. Это такой неповоротливый зверь, похожий на носорога, метающий во врага молнии и любящий орудовать стальными бивнями. Но расчет строил не на удар ноги. Меч пробил толстую кожу на массивной шее. У Серого не имелось ни единого шанса на защиту. Правда, мой меч такого издевательства не выдержал. Переломился у рукояти. Гоблин пару мгновений постоял, выпустил из своей ладони меч, а сам упал на колени, а потом грохнулся мордой о землю. Мне нет нужды проверять его состояние, аура врага рассеялась. А вот поясная сумка интересна. Девушка, похоже, лишилась чувств, но ее состояние не вызывает тревоги. «И что у нас тут?» — сдернул я сумку врага, но открыть не успел. Слева, чуть позади, послышался очередной войну с более хищными нотками. «Черный гоблин?» «Встречаться с ним нет желания. Придется бить магией, потребуются все ресурсы, чтобы сбежать. Шанс завалить такого сильного врага имеется, но он невелик. Опять-таки, тут раненая». Не то, что я бы подряжался девицу спасать, но очень у нее ножки классные. Правда, если не ошибаюсь, то одна сломана, и Тианна не может. — Это мне ее на себе тащить? — Очнись! Хватит дрыхнуть! — подергал я девушку за плечо. Никакой реакции. Пришлось пару раз по щекам хлопнуть. Ладонь испачкал ее, а землю вытер. А вот Анна в себя пришла и тихо простонала. — Решила прилечь отдохнуть? — поинтересовался я. Нога простонала девушка. «Сломана?» — пожал я плечами. «До свадьбы заживет». «Шутишь?» — прищурилась девушка, но потом поморщилась, чему-то улыбнулась и спросила. «С тобой?» «Что со мной?» Не понял ее, прислушиваясь к обстановке вокруг. «Пока угрозы не ощущаю. Крики людей стихли, затиши не нравятся. Необходимо отсюда убираться. Свадьба!» — мечтательно заявила раненая, перемазанная в крови и зеленой жижи. «Ты о чем?» уточнил, размышляя, не использовать ли мне малое целебное заклинание. Пусть не срастется, боль сниму, но передвигаться девушка не сумеет, все равно ее на себе тащить. Повезло, что моя знакомая худенькая и стройная, не надорвусь». «Сам же сказал, что до свадьбы заживет», — выдохнула Анна. «Вот и решила, что ты предложение делаешь». «Чур тебя!» — отмахнулся я. «Надо отсюда убираться. Уж прости, но потащу тебя на плече». «Спасибо, что не бросил», — без улыбки произнесла девушка. «Сама не выберусь. Перед глазами все плывет. Во рту есть сладковатый привкус. Он может напоминать вкус болотных цветов», — насторожился я. «Если яд зеленых гоблинов в нее проник, что неудивительно, то она вскоре отрубится. Страшного ничего не произойдет. Некоторое время побудет без магии, и глюки возможны. У меня тут же есть иммунитет, и на более сильные яды». Проходил эти этапы. Черт! Даже холодный пот выступил. Не сразу сообразил, что сегодня тело первый раз столкнулось с магией нечисти. Прислушался к своим ощущениям и понял, что дар оказался готов к такому и угрозу ликвидировал. Это не может не радовать. Защита работает и беспокоиться не следует. Ну, речь о дозировках. Допускаю, что против Ягуана и ее слюней источнику справиться не под силу. Там требуется очищение ауры, а с этим на сегодня беда. Ты прав, привкус очень странный. Облизала губки Анны, ее веки стали закрываться. Звалил девушку на плечо, придерживаю ее одной рукой, а во второй тащу гоблинский меч. Иду осторожно, пытаясь кастовать заклинания от глаз или невидимости. Не хватает магии. Если бы не швырялся ледяным копьем, то запаса хватило. Правда, пока на порядок слабее получаются магические заклинания. Взять хотя бы использование льда. По задумке копью должно было иметь полутораметровый размер, с острыми гранями, а получилось что-то невнятное. Как бы уменьшенная копия в худших ее проявлениях. «Черт!» — резко ломанулся в кусты. Чуть не столкнулся с двумя черными, несущими подмышками мертвых людей. «Сволочи! Устроят пир, разведут костры, начнут танцевать, а потом...» «Да, они питаются мясом и человечиной не брезгуют». «Прошли и меня не заметили». Готов поспорить. На выходе поставили охрану из своих младших сородичей. Хотелось бы скликнуться только с зелеными, но, подозреваю, серые там тоже присутствуют. Раздался слаженный двойной рык на весь городской парк. Он прозвучал позади меня, скорее всего, на той полянке, где остался труп с кем сражался. ходу Скрываться бессмысленно. Несусь сквозь кусты, вой приближается, выскакиваю на основную аллею, чуть не поскальзываясь в луже крови. Другого бы скрутило и вырвало. Тут не только кровь, но и рваные одежды, части разодранных людских тел. А вот трупов гоблинов заметил всего парочку. Естественно, самых младших из этого магического семейства нечисти. Скорость развил приличную, на перегонки со смертью поставишь мировой рекорд. Жаль, что его никто не зафиксирует и медальку не даст». Впереди выход, но перед ним десяток мелких тварей и двое серых. «Вон! С дороги!» Ару, вкладывая в голос магию подчинения. От меня устремляется волна магии, серые гоблины отшатываются, падают на колени и закрывают уши. На них мой ментальный удар подействовал, а вот зеленым хоть бы хны. С яростным писком на меня устремились, издали сделали слаженный залп плевков. Не страшно, несколько широких взмахов мечом, но пришлось замедлиться. Темп начинаю терять. Жаль, одна рука занята. В ход пошли ноги, отбрасываю нечисть пинками, добиваю ударом меча, чувствую, как уходят силы. До защитного купола уже меньше метра. Боковым зрением вижу несущегося черного гоблина. «Не успеешь!» — зло произношу и начинаю прохождение защиты. Это и опасный враг понял. Остановился и вметнул в меня несколько сюрикенов. Один отскочил от доспеха, второй пролетел мимо. А вот последняя металлическая стрелка впилась в левое плечо. Магическая защита к этому времени рассыпалась. Что этому послужило причиной? Первое попадание сюрикена в броню или так сработал купол? Размышлять некогда, уже выхожу. «Стоять! Не двигаться!» — заорало сразу несколько охранников, направив на меня пистолеты. «Идиоты!» «Если бы нечисть вылезла, то их пулями не остановить, как их завываниями сирен патрульных машин полиции». «Офигели? Глаза разуйте! Или я на Гоблина похож?» Возмутился в ответ, но от греха подальше решил не двигаться. «Ты кто?» Опуская оружие, уточнил один из охранников. «Хуй в пальто!» Поморщился я, чувствуя, как ноет плечо. Ауру девушки просканировал и мысленно выдохнул. «У нее только старые повреждения». На площади перед входом в парк страшная суета. Народ друг с другом ругается, выясняет отношения. Подъезжают скорые, происходит оцепление из военных. Раненые лежат в повалку и стонут требуя неотложной помощи. — Мы думали, уже никто не выйдет, — выдохнул охранник и жестом показал своим напарникам убирать стволы. — Думаю, мы последние, — криво усмехнулся я. — Там все плохо, — подошел ко мне растерянный полицейский с погонами капитана. «Точно!» — кивнул я. «Пришли старшие братья зеленых». «Сколько их?» «Не считал». Коротко ответил и уточнил. «Могу идти?» «Данные свои оставь. И если помощь не требуется, то свободен». Развел руками служивый. В его глазах паника. Он не понимает, что делать и допускает одну ошибку за другой. «Как можно отпустить свидетеля, вышедшего со странным мечом и девушкой на плече?» «Пройдемте скорую!» — подбежали ко мне две женщины в белых халатах, оттесняя капитана, которому подбежал военный с автоматом в руках и армейским мечом на боку. «Спишите его имя и как связаться!» — посмотрел на врача полицейский, пытаясь разобраться, что от него требует военный офицер. «Что с твоей подругой? Какие у тебя раны? Ты весь в крови и зеленой слизи, а она оставляет ожоги!» — сказала врачиха, беря меня под руку. Это так легко и просто покину место происшествия? Ну, понятно, что к нему не причастен, однако я бы на месте силовых ведомств все узнал из первых рук. Понятно, что им уже поведали об ужасах, творящихся в закрытой локации. Но первые прибежавшие вряд ли представляли адекватную информацию. Впрочем, специалисты, если таковые тут есть, сами разберутся. Они профессионалы не поймут, о чем им рассказать мог. Да я не готов выдавать все секреты. Это оказалось бы очень странным и подозрительным. Поэтому-то спокойно пошел в направление медицинской машины. А журналистов набежало. Зевак. Да, если защитный купол падет, то тут будет Месилова. Серые и черные гоблины слабые, бойцы, если разобраться. Но им тут мало кто окажет достойное сопротивление. — Галина Серафимовна, противоядие колем? — обратилась медсестра к врачихе. «Нет, не требуется», — ответил я. «У моей подруги нога сломана. Поможете?» «Это в травмпункт надо», — сказал водитель скорой, широко зевнувшись с осуждением, смотря на мою одежду. «Врача! Реаниматора, быстрее!» — послышался крик. «Подожди нас тут», — сказала Галина Серафимовна, конкретно никому не обращаясь. «Люба, пошли!» Врачи фельдшер рванули на крик, оставив меня и Анну с водителем. Мы сумели выбраться, прошептала девушка. Да, коротко ответил ей и осторожно сгрузил ее со своего плеча. Ань, ты на больную ногу не опирайся. Хорошо, прижимаясь ко мне, сказала девушка. Ты только не отдавай меня никому. Очень страшно. Попытался ее резонить. Тебе требуется помощь. Врачи помогут. Моя спутница по сторонам осмотрелась и головой покачала. Догадайся, когда до меня дойдет очередь. Впрочем, помоги достать из моей сумочки телефон, сейчас все решу. В ее голосе прозвучало облегчение. А вот сотовый девушки пострадал, разбит в хлам, вытащил сразу горстью к и осколки экрана. Вряд ли сумеешь позвонить, прокомментировал я. Дай свой сотовый, не расстроилась Анна. И вновь ее просьбу выполнил, но случилась заминка. Девушка хмурит лоб, что-то шепчет, а потом удивленно произнесла. «Черт! Не могу вспомнить номера. Голова кружится, и мысли разбегаются. Такое случается. С ядом начинает ее источник бороться, происходят этакие качели в просветлении сознания. Провал в любой момент может наступить. «Адрес свой помнишь?» — поспешно спросил я. Аня на меня посмотрела, а потом глаза стала закатывать. М -м, паря, обратился ко мне водитель скорый. У нее ключи от машины, а документов в сумочке нет. Наверняка в тачке оставила. Ты бы их нашел, так она лучше будет. Точно, согласился я, взял Анну на руки и направился к стоянке автомобилей. Найти машину не составило труда. Пару раз нажал на кнопку сигнализации, одна из тачек вскоре замигала аварийкой. И пару раз пискнула. Хм, машина не из дешевых, спортивная. Правда четырехдверная, что облегчает задачу. Девушку уложил на заднее сиденье, в бардачке действительно нашел документы на тачку и права на имя Анны Алексеевны Шуваловой. С фотки смотрит милое улыбающееся лицо. Озорная челка свисает со лба. Хм. Она у нас почти блондинка. Удивился, а потом принялся искать паспорт или хоть какой-нибудь документ, где указано адрес проживания. Безрезультатно. Почему-то везде стоят прочерки или звездочки. Что это за привилегия такая? Понятия не имею. В том числе непонятно, что дальше делать. Не вести же ее к себе на квартиру. Поразмыслив над этой мыслью, пришел к выводу, что это лучшее решение. Не придется объясняться с врачами, Опичкать противоядиями девушку нежелательно, восстановление затянется. Ногу я подлечить могу, перелом несложный. «Да заводись же ты!» Ругнулся я, нажимая на кнопку запуска двигателя. Приборная панель ожила, из динамиков зазвучала ритмичная музыка. Убавил звук до минимума, пристегнулся, посмотрел на лежащую девушку и медленно выехал со стоянки. «Теперь бы в городе не заплутать, дорогу-то не запоминал к городскому парку». Да и не на машине к нему добирался. Чуть по лбу себе не стукнул. В любой современной тачке есть навигации, сохраненные маршруты. Наверняка там есть домашние адресания. Но если она живет с то он вызовет врачей, а те начнут колоть противоядия, что делать не нужно. Кстати, парень мог и не выбраться из парка. О его судьбе мне ничего не известно. Короче, везу ее к себе, а дальше будет видно». Сам себе сказал я, разбираясь, как бить в навигатор адрес снимаемой квартиры. Управлять мощной тачкой мне понравилось. Это не те учебные развалюхи, на которых учился мой предшественник, ощущения которого передались с удивительной точностью. Добрался без происшествий. Ни в аварию не попал, ни полицию не заинтересовал. А вот салон тачки уделал сильно. Одна надежда, что химчистка поможет, но об этом пусть у хозяйки голова болит. Осталось девушку в чувство привести и отправить во свояси Ничего, через пару часов встанет на ноги. — На одну точно. Про две не уверен. Когда Аню звалил на плечо, взял меч и отправился в квартиру, то прохожие удивлялись. Пришлось чуть ли не каждому сообщать. Из городского парка приехали. Там уже что творится. Новости посмотрите. Кто-то хмурился, но нашлись и такие, кто уже знает и сочувственно кивали. Глупцы. Тут поздравлять следует, что с целыми выбрались. Поднимаясь по лестнице, прикидывал, с чего начать лечение. Чтобы изгнать яд зеленых гоблинов из организма, мне известно несколько способов. На радикальных останавливаться не буду. Выбираю из двух вариантов. Заставить Анну выпить пару ведер воды с очищающим воздействием. Или устроить ее под ледяным душем с аналогичным заклинанием. Остановился на последнем. Заодно и вымоемся. Точнее, с нее смоется кровь, грязь и противная слизь. Кстати говоря, из меня. С этими мыслями вошел в квартиру. Меч оставил в прихожей. Сумки свои и Анны бросил там же. Девушку сгрузил в ванну. Ее предстоит раздеть, но после того, как избавлюсь от полоски стали, застрявшей в моем плече. «Раз — Раз! — сказал я и выдернул на своего плеча. Тонкий, обоюдоострый метательный нож. На лезвии коряво нанесена руна воздуха и неграмма магического следа. Это радует. Регенерация быстрее пойдет. Полотенцем зажал рану, а сам произнес малое целебное заклинание. Почувствовал теплую волну, прокатившуюся по коже и устал улыбнулся. Навыки возвращаются. Медленнее, чем хочется, но это уже прогресс». Покосился на сидящую в ванне девушку, та пребывает под воздействием ята и чему-то хихикает, не открывая глаз. «Потерпи, сейчас подлечу». Улыбнулся я и, сжимая в руке сюрикен, склонился над девушкой.